Бальмонту нужна природа, человеческое обращение, своя комната и больше ничего. Он болен, но он остался Бальмонтом, он каждое утро садится за рабочий стол. В своей болезни он поэт. Если бы за ним сейчас записывать, получилась бы одна из прекраснейших его книг. То, что он уже больной, говорил прошлую Пасху о пасхальной заутрене, у которой мы семь лет подряд стояли с ним плечо с плечом, невмещенные В маленькую трубецкую домашнюю церковь, в большом саду, в молодой листве, под бумажными фонарями и звездами. То, что Бальмонт уже больной говорил о Пасхе, я никогда не забуду. Расскажу, чтобы закончить такой случай. Прошлая весна 1935 года. Начало бальмонтовской болезни. Кломар: Хочу узнать о его здоровье и не решаюсь идти сама, потому что у меня... Только четверть часа времени, а войти не выйти. Бальмонт просто не отпускает. Поэтому прошу одну свою знакомую и даже малознакомую, случайно ко мне зашедшую и никогда Бальмонта не видавшую, чтобы только зашла и спросила у жены, как здоровье, А сама стою с мужем этой дамы, она, кстати, будущий врач, и его волком на пустыре, в одной минуте от стояния от Бальмонтовского дома. Стоим, ждем. «Проходит десять минут. Проходит пятнадцать. Проходит двадцать. Дамы нет. Полчаса прошло. Дамы нет. А ну-ка я пойду. Марина Ивановна, подержите, пожалуйста, волка. Я мигом. А как его имя, отчество? Константин Дмитриевич. Стою одна с чужим волком. Стоим с чужим волком и ждем. Десять минут прошло. Пятнадцать минут прошло. Двадцать минут прошло. Я давно уже всюду опоздала. Сорок минут прошло». Совсем как в сказке. Один пошел, за ним второй пошел, за вторым третий пошел, первый пропал, за первым второй пропал, за вторым третий пропал. Я уже начинаю подумывать, не послать ли на разведку волка, тем более, что только слово, что стоим. Волк именно не стоит, мечется, рвется, и вдруг срывается, отрывается вместе с рукой и ремнем «Хозяева, я» скача на перегонки. «В чем дело, господа? Ради бога, что случилось?» «Да ничего, Марина Ивановна, все в порядке. Он здоров и в отличном настроении». «Я? но почему же вы так долго не выходили? Теперь я всюду опоздала. Сорок минут прошло. Оба в голос. Сорок минут? Быть не может. Простите, ради бога, совершенно не заметили. С ним так интересно. Я в жизни не встречал такого человека». Сразу спросил. «Вы офицер добровольческой армии?» «Я? Было дело?» «Я уважаю всякого воина». «Я о войне стал говорить страшно интересно. Уважаю воина, но ненавижу войну». Потом спросил, «Где был после армии?» «Говорю, в Болгарии». «Ну, о болгарах тут замечательно». «Все в точку». И такое рассказал, о чем я и понятия не имел. «Что вся наша грамота оттуда, и даже христианство, и вообще народ замечательный» и нет ни замечательного народа каждый народ замечательный и почему объяснил и про простой народ тут и что тоже замечательный а когда не замечательный значит не народ а сброд